Глава 19. С его стороны было бы разумнее начальству полицейское подвинёт подводить, буркнул Гном, ведя машину в сторону управы. Того же Светлова, обычные служивые, зачем ему понадобились? У них автоматы, пробормотал я, выныривая из своих мыслей. А у Светлова больше возможностей, но ему нужны были автоматы. Гном удивлённо замолчал. Да я и сам, честно говоря, Произнеся последнюю реплику с амер с открытым ртом, настолько неожиданно для меня она прозвучала. Думал-то я об этом давно, а сформулировать смог только сейчас. От усадьбы Сокольничева мы уехали сразу же, как только обнаружили труп очередного подозреваемого. Вообще, по правилам, надо было бы остаться и дождаться следственную бригаду, но мы сейчас находились не в тех обстоятельствах, чтобы следовать каждой букве закона. Было гораздо важнее выдержать темп, навязанный нам Винценосцем, а лучше привзять его. Поэтому мы поехали проверить, как происходит задержание последнего человека из ближнего круга Гарына, начальника его охраны, Петра Никитина. Просто на всякий случай. Так-то все были полностью уверены, что наш главный подозреваемый, племянник Немировского, что и подтвердилось у Никитина. Нет, там никакая засада из полиции или обычных горожан нас не ждала. служил и арестовали телохранителя быстро и без всяких проблем. Задержанный вёл себя спокойно, хотя и выглядел удивлённым, но с нашим появлением ситуация изменилась. Лицо пожилого борца исказилось от гнева. Он рванулся из салона, забыв, что пристёгнут браслетами к перегородке в полицейской машине. Он тоже оказался под контролем Винца, а его господин, видимо, чётко обозначил нас врагами для своих слуг. Только вот в воображении у Никитина не было совсем Потому он и действовал так, как привык за всю жизнь, прямолинейно. После чего нам оставалось только ехать в управу и ждать, когда объявленный на Николая Верьянова розыск даст хоть какие-то результаты. Найти его по генетическому маркеру мы не могли. Кто-то позаботился, чтобы образцы его ДНК пропали из полиции. Ты что-то хочешь этим сказать? Уточнила у меня Шара Малая, которая до этого вроде бы не особенно интересовалась нашим снобом разговором. То, что мы, скорее всего, ошиблись в оценке ситуации, ответил я. А Верянов не хотел свалить дядю и захватить его организацию. Его, я полагаю, вполне устраивало то, как он устроился, но когда в город приехала секция, ему пришлось импровизировать. Не то, чтобы сейчас это было важно, но въевшаяся до костей привычка всё расставлять по местам заставила меня проговорить окончательную, как я надеялся, версию относительно тех преступлений, ради которых мы приехали в Керчь. Надо было сообразить сразу, когда на меня с Кэдлин напали его люди. Я посмотрел на девушку, по-прежнему находящуюся в бессознательном состоянии, убрал прядь волос, упавшую ей на нос. Но они назвали своим заказчиком Гарына А я поверил своему дару, который утверждал, что они говорят правду. На деле же они только думали, что говорят правду, просто для них не было разницы между Аверьяновым и Немировским. Надо было мне сразу проработать этот момент. Но я был уверен, что встал на верный след, который вёл к Гарыну и не отвлекался больше ни на что. А стоило бы задать себе вопрос: зачем трём гопникам нападать на гуляющую парочку? Тогда я ответил себе так: Преступник желал нейтрализовать приехавшего в город следователя. Днём позже, когда Винценос подчинил себе Кейтлин и приказал ей избегать их из штаб-квартиры, поменял своё мнение, счёл первое нападение попыткой похищения девушки, организованной по заказу вивисекторов. Но теперь я видел то, что упустил с самого начала. Кейтлин относится к типу девушек, которые были убиты. С каждым сказанным мной словом в душу поднималась уверенность в том, что на этот раз я не ошибаюсь. Не полностью. Преступник выделял какую-то одну черту в их внешности. Думаю, глаза. Конечно, играли роль и овал лица, и волосы, и нос с подбородком, но для него это уже было вторично. Главной чертой оставались глаза. Они в самом деле были похожи на глазами, даже взглядом, если можно так сказать. Странно, что я только теперь после всех этих неудач отметил этот факт. Думал, что деталью, интересующей нашего злодея, было лицо девушки. Ты хочешь сказать, что Винцен носит психопат, как мы считали с самого начала, и он хотел похитить Кэтлин для себя, а не для Вивисекторов, уточнил Годрах. Но зачем потом, когда подчинил её Винцу, он отдал её им? Потому что на втором эпизоде он получил указание похитить её от дяди, пояснил я, которому сделали заказ Вивисекторы. Вряд ли Аверьянов напрямую работал с ними. И тогда, я считаю, он и понял, как уйти от преследования секции и свалить всё на Немировского. Ответом мне было задумчивое молчание в салоне. Коллеги осмысляли сказанное мной, и, судя по их скептическим лицам, никто особенно не разделял мою уверенность. Но, «Ну, смотрите, чуть горячась, продолжил я. Тут надо всю цепь восстановить, чтобы понять. Аверьянов похищал девушек, пользовался ими, а затем избавлялся. Сперва он действовал так: прощупывал будущую жертву, подсылал к ней Мохова. Ну, у того типа, которого застрелили. Потом тут два варианта: либо он оборзел от собственной безнаказанности, либо дуэт Ангелова с Моховым засветился. Тогда Винценосу и пришлось обзавестись другими подручными. Помните, трёх последних девушек Мохов не знал. Почему бы тогда ему было не подчинить Мохова? Вопрос задала Малая. Не недоверчиво уже, а так, для уточнения. Не подумал, не знал возможности артефакта. Не имею понятия, но смотрите. Преступления происходили на протяжении нескольких месяцев, и с каждым из них он становился все наглее и наглее. Может, раньше он просто не думал о том, чтобы всех ставить под венец, а потом вошел во вкус и работал только с марионетками. Нас с Кейтс рисовали с вокзала, подкараулили на прогулки. «Зачем посылать мордоворотов?» чтобы получить каплю крови, конспирация. Он не хотел, чтобы его видели рядом с жертвами, а кровь можно было получить и после нападения. Как-то сильно борзо, не удержался от комментария гном. А припереться в штаб-квартиру секции и там подчинить нужного ему человека прямо у нас под носом. Это не борзо, допустим. И что дальше? А малая, кажется, встала на мою сторону. Не знаю, чем я её смог убедить, но скепсис в её голосе практически не слышался. Да ничего, всё происходящее остаётся неизменным, только окрас меняет. Мы сперва думали, что нам противостоит организация Гарына, потом, что её хотят подставить, а на самом деле его племянник пытался выкрутиться из ситуации, в которой оказался. узнал, что выбрал в качестве последней жертвы сотрудницу секции, напугался, начал за нами следить. Увидел, что мы вышли на Мохово, приказал убить его. Затем, когда появились вивисектеры, увидел возможность спихнуть всё на дядьку, похител Кэтлин, понимая, что мы подумаем именно на Гарына. А когда тому, американцу, не удалось сбежать, приказал подконтрольному Немировскому бежать на яхте и, чтобы уже наверняка, велел ему оказать сопротивление. всё к концу в воду, и план бы сработал, если бы он не пожелал убедиться, что мы поверили, и не написал бы Кэтлин. А потом, когда увидел, что мы пошли по его людям, запаниковал и начал крушить всё вокруг. Я, собственно, только тогда и понял, что мы имеем дело с психопатом-одиночкой, а не с организацией. "Сладно", крякнул гном, заводя машину во двор полицейской управы. "Пошути ты прав. Это ничего не меняет". Да. «Но это не дает нам никакой возможности найти венценосца», — согласно кивнула эльфка. «Даже более того, делает наши шансы схватить его и забрать венец совсем призрачными». И тут я с ней был одновременно согласен и нет. «Да, Аверьянов одиночка, ему гораздо проще залечь на дно. Он не покажется, пока не решит, что опасность миновала. Плевать ему на конкурентов и дядькину организацию. По ДНК мы его не найдем. Он этот момент предусмотрел». Попытаемся, конечно, а Малая уже отправила группу экспертов во главе с Филипповым на его квартиру. Они соберут все волоски злодея, что смогут там найти, но что-то мне говорило, что и тут нас ждёт неудача. Винценосец бежал и рушил за собой все мосты. А возможностей скрыться у него великое множество. Боги, да он может зайти в любую квартиру, превратить её обитателей в своих рабов и жить там спокойно, пока мы будем носиться по полуострову в его поисках. Или также захватить машину и ехать сейчас по направлению к Польше, а оттуда в Германию, где мы его уже не достанем. Не удивлюсь, если вся эта ерунда с нападениями на нас была попыткой выиграть время на бегство. Поймать его будет невероятно сложно, но один способ есть. Довольно опасный, и если уж на то пошло, мерзкий. Мне даже самому себе не хотелось признаваться, что идея эта зародилась именно в моей голове. Но один способ найти его у нас всё-таки есть. Не очень уверенно протянул я. «Как мне кажется, все, даже сидящие за рулем гном, моментально повернулись в мою сторону. Хорошо, что машина уже остановилась, а то не миновать нам встречу с каким-нибудь деревом». «Кейтлин», — пояснил я, — «он отправлял своих слуг нападать на нас только тогда, когда Кейтлин была с нами. Сперва на Амалаю, потом на всех, когда мы вместе поехали к особняку финансиста». «Мы вроде уже обсуждали это», — непонимающе протянул Годрах. «Понятно, что мне далеко не все известно о венце». «Для связи им нужен коммуникатор, да», — махнул я рукой. К счастью, мерзавец не может залезть своим слугам в голову настолько глубоко, чтобы обмениваться мыслями, но для установки местоположения своего слуги никакие устройства не нужны. «Как ты же, Аверьянов, определял, где мы находимся, даже когда Кейтлин была без сознания? Что если связь эта?» «Двухсторонняя», — тут же отозвался орк. «В этом есть смысл. Отправим ей сообщение на коммуникатор от имени Винциносца и с его номера», — подхватил гном. «И дадим ей улизнуть, а сами пойдем за ней», — закончила эльфка, медленно покачала головой, не отрицая такую возможность, а будто бы удивляясь тому, что услышала. «Знаешь, Антон, не ожидала именно от тебя такого предложения». «Вот, именно это я и имел в виду, когда жалел, что идея пришла в голову именно мне». Я как бы сразу стал мерзавцем, который для достижения цели не пожалеет близкого ему человека. А остальные, даже когда без всяких если согласятся, останутся незапятнанными. Они же просто согласились с планом, они придумали его. Но, как оказалось, не люди я знал всё-таки не очень хорошо. Никто не стал ко мне хуже относиться, даже не посмотрел в мою сторону с осуждением, как бы говоря: "Ну что же ты, лесовой, даже девчонку тебе, доверившуюся, не пожалел и ноживкой в пасть серийному убийце отправил". Напротив, все как-то сразу оживились, обнаружив, что из тупика найден выход. А фраза эльвки оказалась произнесённой не в упрёк, а с искренним, но радостным удивлением. Это я понял из её последующего объяснения, которое, если его ужать, звучало так: Вы люди очень сентиментальные. Буквально за несколько минут мы накидали последовательность действий и тут же приступили к их реализации. Ноб повесил на девушку маячок, Годра отнёс её в пустой кабинет в управе, откуда можно было выскользнуть, минуя дежурную часть. А Малая наложила на Кейтлин заклинание, которое позволило бы ей щелчком пальцев парализовать подопечную, если она вдруг решит совершить какую-нибудь глупость, вроде прыжка с моста вниз головой. После чего мы поднялись на третий этаж управы, предварительно заинструктировав персонал дежурки до нервного тика, чтобы они, не дай им боги, не остановили беглянку. «Иди ко мне! Быстро!» — написал гном сообщение и отправил его Кейтлин. И в тот же самый момент эльфка разбудила девушку. В напряжении мы ждали, сработает наш план или нет. Минута тянулась за минутой. Маячок, прикреплённый к одежде, по паданке показывал, что она остаётся на месте. Я уже было решил, что идея накрылась пустым ведром, когда Кэтлин вышла на задний двор управы. Окинув пустую площадку внимательным взглядом и не обнаружив слежки, она поспешила к забору, через который без всякого изящества перебралась. Шпион бы с неё не получился. Нервно ххотнул вгном, как и все мы, наблюдавшие за ней из окна. Могла же наверх посмотреть. Ты же сам на окна эффект блика повесил. Она бы всё равно ничего не увидела, возразил я. Но посмотреть-то могла. Мне было не по себе от подобного использования девушки, но при этом я не мог не признать, что план сработал. Давив в себе ненужную сейчас чувствительность, я, не поворачиваясь, бросил в адрес Василича: "Веди её" и, не удержавшись, добавил: "И если что, не извольте беспокоиться". Заверил меня домовой и в облике крупного ворона спрыгнул с окна. Довольно скоро мы сообразили, что указание от Винценоса Кэтлин решила выполнить буквально. Ей написали: "Иди", и она шла. Пешком, ни такси не брала, ни общественным транспортом не пользовалась. Если выяснится, что Аверьянов уже покинул город, преследование его грозило серьёзно затянуться. К счастью, этого не произошло. Винценосец решил не бежать, а переждать облаву в родном городе. Поплутав по центру, где находилось управление полиции, Кейтлин двинулась в сторону Акраин, но не к выезду из города в сторону Екатеринодара или Феодосии, а к морю, точнее, в район, где располагалось множество одинаковых, словно конвейерные штамповки домиков, построенных с одной целью приютить армию курортников. Строго говоря, это уже даже не город был, а садоводческие коммуны, у большинства из которых даже адреса не имелось, а лишь номер. Просто Керчь 15 или ещё что-то такое же незатейливое. Около часа плутаний, уже начало темнеть, и девушка свернула на просёлочную дорогу, на которой метров через 200 возник указатель, сообщающий всем, что здесь располагается коммуна Верхнеприморская. Домики тут в большинстве своём стояли пустыми, о чём свидетельствовал отсутствующий в окнах свет, но в некоторых люди жили. ко домой из таких, стоящему в длинном ряду таких же братьев Блесницов, Кейтлин и направилась. Мы уже были близко, двигаясь, как и наша приманка пешком. В сумерках Кейтлин не смогла бы нас заметить, поэтому наша группа перестала полагаться только на глаза Василича. Да и скорость реакции сейчас была важнее, чем незаметность, ведь по сути девушка уже почти привела нас к логову Винценосца. Людей мы заметили не сразу. Объяснялось это довольно просто. Они не двигались, стояли столбами, кто у стены дома, кто вовсе в кустах. Их было довольно много, пара десятков точно. Я бы ни за что их не заметил, спасло то, что Годрах постоянно сканировала окрестности. "Сторожа", шипнул он и стал пальцем показывать на очередных жертв Винценоса, которых обнаружил. "Заметят нас, начнут орать или как-то иначе объявят тревогу". "Ничего" С другой стороны раздался шёпот амалай. Кажется, они на неё не реагируют. Действительно. Кэтлин спокойно шла по дорожке, ни от кого не скрываясь, а застывшие статуи жителей коммуны даже взглядами её не провожали. Признавали своей? Похоже на то. Аверьянов перехитрил самого себя. Как только она покажет, какой дом нам нужен, берём, сообщила Эльфка. Совершенно ненужное уточнение, но все были на взводе и только кивнули. Девушка шла к единственному дому, который светился окнами. Мы уже приготовились бежать и брать преступника, когда она вдруг рыбкой метнулась в кусты и пропала из виду. «Василич!» — не скрываясь уже, крикнул я. Метаморф, не нуждающийся в дополнительных указаниях, в облике крупного котяры рванул за попаданкой.